И вот этот день настал. Нас с гердой привезли на стадион в той же Челеги, которая доставила меня прежде в поместье Люси Фёдора. Наш выход был одиннадцатым по счёту. Сейчас я уже не помню последовательность выступавших. В бойке были банальными. В акцины это новое причастие. Раньше верили в распятого, теперь в прекрасного. Прилетает дрон Мы принимаем многокомпонентное вечное тело Гольденштерна в свою ветхая, если это не прямое обещание банки, то намёк на то, что она возможна. Всё это было уже 100 раз. И потом глубинный народ не любил прекрасного, несмотря на всю подсветку открытого мозга, поскольку баночные перспективы обычного человека были ясны. А минусов в карму за бытовые гша-мытюги никто не отменял. Прямо перед нами на сцену вышел мой крёстный Тирекс. Его муза пользовалась треками разных эпох и стилей, изменёнными так, чтобы сопровождавший в бой саунд походил на рык сексуально возбуждённого динозавра. Тирекс даже профинансировал соответствующие научные исследования. Обычно муза лежал на животе, словно греющаяся в огне софитов ящерица, и изгибалась в лучах света, сверкая своим чешуйчатым гребнем. Так было и в этот раз. Завораживающе красиво и немного страшно. Ти-рекс начал вбивать. Я объясню, зачем лично я поставлю себе джаб. Я правда это сделаю. Но не потому, что, думаю, будто вакцины защищают от вирусов. Если бы они защищали, нам не нужно было бы прививаться каждый год. Вы и без меня знаете, что нас сильные и серьёзные имеют. Вы даже знаете, кто именно, но вы знаете не всё. Нас имеют не только трансгуманизм инкорпорейт и открытый мозг, и не одни вирусы. Этим миром владеют древние рептильные сущности. чей месседж я несу человечеству. Именно у них я обучился рептостимуляции, поэтому можете смело считать меня их амбассадором. На самом деле, не открытый мозг, а липтилоиды хотят, чтобы мы поставили себе джаб. Зрители уже вовсю свистели, восторженно, как мне казалось, но точно я не знал. Ещё 400 лет назад умные люди понимали, что вакцина это жидкий наночип, который впрыскивают в наш кровоток. У рептилоидов другие технологии, чем у Transhumanism Incorporated. Поэтому для обновления прошивки мы должны постоянно делать новые уколы. Стадион затих. Все эти подобные предъявы не висят дольше 3 минут. и сразу же покрываются оранжевыми восклицалами. Было ясно, что тирекс играет по крупному. Ты думаешь, наверное, они послат ли этих рептилоидов подальше? Но знаешь ли ты, как они могучи? Амбассадор рептилоидов Тирекс, то есть я, даст тебе ощутить их величие и силу прямо сейчас. Я знаю рептилоидов Всю жизнь я общался с ними под кислотой, под туманом и много под чем ещё. И я не буду врать. У нас нет шанса, просто никакого шанса против них. Тирекс сделал тревожную паузу. Его муза медленно извернулась в огне прожекторов, повела гребнем и послала в публику совершенно убойную гипноволну. напомнившую стадиону о чём-то великом, древнем и забытом. Мы словно увидели на секунду тень минувшего, и она была страшна. Как будто лекцию по палеобиологии искрестили с фильмом ужасов. Так изощрённо щекотать рептильный мозг через имплант мало кто умел. Тирекс принялся вбивать дальше. Но хоть у нас нет ни единого шанса, надежда всё-таки остаётся. Нет, не на то, что мы победим рептилоидов. Такого не будет никогда. Надежда в другом. Если бы диптелоиды планировали уничтожить нас, они сделали бы это давно. Наверно, они хотят чего-то ещё. И вряд ли мы поймём, чего именно. Но от нас и не требуется понимание. Достаточно покорности. Если мы разрешим им впрыснуть в наши тела новую наночип-прошивку, нас скорее всего оставят в покое и позволят кое-как домотать свой срок на этой планете. Может быть, на этом пути нас даже ждут секунды радости и счастья. Я признаю, что я слабый чувак. Я сдаюсь на милость рептилоидов. Я не хочу погибать в неравной борьбе с древним ужасом, который вы только что видели. Я выбираю не противопление злу, и шанс на счастье. Таков путь понимающего свою слабость, и тогда слабость станет силой. Слушайте, что говорит вам амбассадор рептелоидов Тирекс. Это, конечно, был крайне наглый и рискованный ход. Похоже, Люци и Фёдор посоветовал Тирексу то же самое, что мне пройти к цели по оранжевым восклицалам. В бой Катирекса прошла на отлично. Теперь была моя очередь. И вот мы с Гердой впервые вышли на арену Шарабана. Это действительно был Колизей, пустыни самый большой в мире, но вполне достаточный для того, чтобы умереть в пыли. или взлететь на вершину славы. КГБТ+ раздалось над стадионом. На огромном табло зажглось жёлтое слово моё новое сценическое имя КГБТ+. Плюс был для меня неожиданностью. Этот парень сам поставил на себе крест, гремел над ареной неумолимый голос. Их таких двое. Таких слоганов я тоже ещё не слышал. Значит, это не плюс, а крест. Я, впрочем, не боялся. Мне правда было всё равно, жить дальше или умереть прямо сейчас. Не то чтобы я правда достиг таких высот духа, но мой приталианский имплант имел специальный боевой режим, и Люцифедор предупредил, что активирует его перед концертом. Я так волновался, что опять забыл спросить, откуда у него допуск. Люди на стадионе выглядели крохотными чёрными букашками, облепившими лепестки огромного цветка. Я должно быть казался им такой же крохой. Хотя нет, нас с Гердой показывали на экране. Вот мы выглядим нормально, особенно она. Их таких двое. Это про нас с Гердой или про меня и ой, даже думать в эту сторону не хочется. Ну спасибо, Люси Фёдор. Герда стала играть, и я задергался в небрежном и неособо изящном танце, похожем на топтание на месте. Всё шло как надо. Пора было начинать стрим. Я решил начать с небольшой импровизации дисса. Я всегда любил тирекса, он крут и мрачен. Но сегодня он прав не до конца. Он считает, что мы должны служаться рептилоидов. Я допускаю, что в мире и правда заправляют рептилоиды. Ну и что? Извините, но мне такое же дело до них, как до сердобольского начальства. Я чувствовал, что внимание зала концентрируется на мне, как луч солнца, собранный линзой в крохотную точку. Что они мне сделают, эти рептилии? Помру я и так, а банку мне не выпишут всё равно. Рептилоиды, сердоболы, какое мне дело до них? Все формы жизни на нашей планете обанкротились. Давайте наконец признаем это. Люди, комары, Коты, рептилоиды, гуманистки, андрогины. Надоело, стадион согласно вздохнул. Вирусы. Мы боремся с ними уже 400 лет. Каждый год маленькие дроны прилетают, чтобы сделать нам джеб, якобы защищающие от них наши тела. Вирусов всё больше, они всё злее, прививки всё бесполезней. Понимаешь ли ты, что происходит? Понимаешь ли? Я выждал паузу и выдал свой главный вруб. Мы тоже когда-то были вирусами. 4 миллиарда лет назад мы вселялись в другие организмы, которые были куда сложнее нас, и превращали их в свои платформы. Организмы боролись с нами, и чтобы выжить, мы усложнялись и совершенствовались. Эти древние существа, умершие, чтобы дать нам кров, давно исчезли с поверхности земли, а мы, победив их в борьбе, эволюционировали и стали тем, чем стали. Не уверен, что это было правильно с научной точки зрения, но как сказал дядя Отечество, наша наука, наука побеждать. Зал съел этот вдруг, и я продолжил в бойку. Теперь мы поднялись на вершину и видим, что смысла и цели в нашем существовании нет. Мы не хотим жить для себя, потому что это скучно. Мы не хотим жить для других, потому что они ничем не отличаются от нас, и жить ради них это так же пошло, как жить ради себя. Но есть молодые вирусы, наши заклятые маленькие враги, штурмующие наши тела для того, чтобы зайти когда-нибудь на вершину. где мы умираем от бессмысленности и скуки. Да, я знаю, если бы не эти ежегодные джабы, никакой проблемы вирусы не представляли бы. Они были с нами всегда, отбраковывая слабых, так же как хищные звери, непогода и голод. Вирусы делали нас сильнее. Но теперь мы делаем сильнее их. Мы ставим себе джабы, и вирусы вынуждены совершенствовать белковые крючья, которыми они цепляют наши клетки. Чем больше джабов мы ставим, тем умнее делаются наши маленькие соседи по этой планете. Вирусы эволюционируют в сторону полной непобедимости и делаются также неуязвимы, как больничный стафилококк. научившийся выживать среди любых антибиотиков. Вирус мутирует в твоём привитом теле как в инкубаторе, броисис, и, и когда-нибудь сменят тебя на биологическом горизонте космоса. Возможно, он превратится в совершенную счастливую форму жизни, добившись того, что не получилось у нас. И я не думаю, что это будет человек или рептилия. Поэтому друг открой форточку и впусти в свою комнату маленький чёрный дрон он сядет на твоё голое плечо и поставит тебе очередной джеб лично тебе пользы будет мало ты всё равно будешь болеть и можешь даже сдохнуть но ты поможешь эволюции поможешь вечности поможешь космосу Ты придёшь на помощь той слабой, пока ещё силе, которая когда-нибудь сольёт в небытие наш изалгавшийся обезьяний ад и в твоей унылой жизни появится хоть какой-то смысл. Я ощутил реакцию стадиона на свой стрим. Это была гремучая смесь удивления и кайфа. Такого провокационную ещё не прогоняли. Я впервые ощутил, что такое вбить в целому стадиону, не виртуальному, как на прослушке, а настоящему. Это было примерно как стоять на голове огромного дракона и управлять полётом через продетую сквозь его ноздри узду. Говоря по притарийски, я стащил с думки Весь шарабан. Я разбудил дракона. Он поверил мне и спрашивал, как быть дальше. Я не знал. Вернее, я всё уже сказал. И тут выручила Герда. Она просто включила новый трек. Опять темы из Бетховена, удивительно лёгкая и свежая мелодия, полная надежды и света. Потом я узнал откуда из гипотетической сонаты. В некрологах её не использовали. Это и был тот единственный ответ, сразу понял я, какой я мог дать людям. И я позволил своей душе содрогнуться от юной и чистой надежды на спасение и счастье и передал своё содрогание залу. По стадиону прошёл как бы длинной ах. А потом Лючий Фёдор отключил пульт. Момент был выбран точно. В фое ко мне подошёл Тиракс. Он обнял меня на глазах у всех. "Ты молодец, крестник", сказал он. "Отработал на отлично". "Ты тоже, дядя Трёха. Я не знал, что ты амбассадор". Он засмеялся. "Амбассадор рептилоидов мой официальный новый проект". Мы с Лёсиком уже полгода готовимся. Сердоболы выпускают новый закон о работе с рептильным мозгом, о рептильных влиятелях. Слышал? Нет, сказал я. Берка будет так и так. Лучше Гордо надеть её самому, используй для бизнеса. Ухожу в dark horror. Будем полить можжевечок по полной. Тирекс улыбнулся. отряпал меня по плечу, кивнул и пошёл к своей свите.